Сменилось много поколений после смерти Конфуция, прежде чем наместником в Лу на родине мудреца стал человек по имени Джун Ли И, который тотчас по прибытии на место службы поспешил выказать почтение его памяти. Джун Ли И выделил из собственных средств значительную сумму на ремонт повозки учителя, а войдя в храм Конфуция, наместник собственноручно стер пыль со столика и циновки с меча и туфель учителя. Некто Джанбо, выпалывая траву возле храма, нашел земле семь нефритовых дисков. Один из них Джанбо спрятал за пазухой, а о шести доложил Джун ли И. Наместник приказал главному письмоводителю разложить драгоценные диски в храме. Там же, на полочке возле молельни, стоял жбан, некогда принадлежавший учителю. Было известно, что в нем спрятана сделанная самим Конфуцием запись. Но никто не осмеливался вскрыть ее. Наместник Джун Ли И рассудил, что эта запись была сделана в наставлении потомкам и досталась жбана написанная. Оказалось, что Конфуций оставил письменные предсказания только что свершившихся событий. Древний текст гласил, что человек по имени Джун Ли И починит сберегаемую в храме повозку и вскроет находящийся там же жбан а человек по имени Джанбо Бо найдет семь нефритовых дисков, один из которых тайком присвоит. Наместник вызвал к себе Джанбо. Бо. Тот сознался в краже и вернул седьмой диск. После смерти Конфуция остались записи его бесед и предания, которые сложил об народ. Шли десятилетия, память о Конфуции не ослабевала, а уважение к его легендарной мудрости росло. Со временем ему стали поклоняться, как поклонялись божествам. Храмы, посвященные Конфуцию, были возведены в каждом городе, и в них совершались регулярные жертвоприношения. Сперва в таких храмах стояли поминальные таблички с именем Конфуция, а также с именами его учеников и последователей. Позднее таблички были заменены скульптурами. На храмовых воротах была надпись Учитель и пример для десяти тысяч поколений, равный небу и земле. В столичном храме Конфуция поклонение духу великого мудреца совершал сам император. Храм, построенный в Цюйфу, на месте дома, где жил Конфуций, неоднократно перестраивался и расширялся. Постепенно сложился целый ансамбль храмовых зданий, главное из которых называется «Дворец высшего совершенства». Там, в центре зала, находится статуя Конфуция, сидящего со сложенными руками. В них мудрец держит дощечку для записей, с которой отправлялся на доклад к правителю. На пьедестале написано «Самый святой, одаренный даром предвидения мудрец Конфуций, место успокоения его духа». По сторонам размещены скульптурные изображения наиболее известных учеников и последователей учителя.